Глава 6 На следующее утро я сидела в лаборатории и готовила образцы для занятия. Несложная работа, но утомительная. Закончив её, я откинулась на спинку стула и бесцельно скользнула взглядом по микроскопам, центрифугам и спектрометрам, пока не остановилась на холодильниках с образцами, стоявшими по соседству с кухонным уголком. Всё располагалось на своих местах. Всё оборудование сверкало безупречной чистотой, и я удовлетворённо улыбнулась. Всё-таки с Кларой я не ошиблась. Она не только отпугнула от меня борщевика, но и оказалась крайне исполнительной лаборанткой. Но мне перевести взгляд на кухонный прилавок, как благодушие испарилось. Раздражённо вздохнув, я отправилась на инспекцию. Кофейник и две немытые чашки из-под кофе стояли рядом с раковиной в окружении крошек от печенья. «Я ещё могла понять и немытую посуду, но крошки?» Клара прекрасно знала правила «никакой еды в лаборатории, ни при каких обстоятельствах». «Да и зачем ей понадобилось брать две чашки? Ну, бога ради! Разве не проще помыть одну грязную?» Взяв мусорную корзину, я стряхнула в неё крошки, недовольно цокая языком. Подобную расхлябанность стоит пресекать на корню, и чем быстрее, тем лучше». На самом деле, я уже полезла за мобильником, чтобы позвонить Кларе, когда ужил стационарный телефон, стоявший в лаборатории. Сюда так редко звонили, что я вообще забыла о его существовании. Несколько секунд я просто смотрела на него в ожидании, что он замолчит, но потом вздохнула и подняла трубку. — Профессор, это приёмная. К вам направляется детектив Чемберс, и она не в духе. Несколькими секундами позже указанная особа распахнула дверь в лабораторию, ворвалась внутрь, как ураган, и заорала. «Какого чёрта вы себе позволяете?» «Прошу прощения. Да не притворяйтесь, что не понимаете». Я вернулась за рабочее место. «Не притворяюсь и не понимаю. Я про вашу выходку с Паскалем Мартаньо. Я здесь прямиком из-за его квартиры. И знаете, что произошло?» Я догадалась, что вопрос был риторическим. Он расхохотался мне в лицо, когда я спросила, почему вместо подписи на картинах он рисует шприц. Тяжело дыша, она приблизилась ко мне, оперлась кулаками о мой стол и угрожающе склонилась вперёд. Барбарис больше не скрывал своих шипов. «Знаете, что он сказал?» И снова я не ответила. «Он сказал, что у вас изобразить поклонницу вышло лучше. Я серьёзно. Только проблема в том, что я не притворялась. Я в самом деле поклонница его творчества». Не в силах сдержаться, я расхохоталась, и почему-то гнев детектива Чемберс тут же стих, и она словно обессилев уронила голову. «Юстасия», — начала она. «Профессор», — поправила я. Я знаю, вам поручено помогать в расследовании, но это не значит, что вы можете ворваться летящей походкой и взять дело целиком в свои руки. На пару мгновений я замерла в недоумении. Тогда зачем вы мне их показали? Она подняла голову. В смысле? Зачем вы настояли на том, чтобы оказаться в моём кабинете и показать результаты экспертизы содержимого шприца, если не предполагали, что я займусь расследованием? «Я приходила, чтобы показать вам медицинское заключение и спросить насчёт галлюциногена. А зачем тогда упомянули шприц?» «На самом деле я знала, зачем. Отец называл подобное поведение показушничеством и предупреждал, что с подобными людьми стоит быть начеку. Плечи детектива Чемберса обмякли, и она упала на стул. Честно говоря, я и сама теперь не понимаю». «Возможно, вам станет легче, если я скажу, что Паскаль Мартанья так мне ничего и не прояснил». «Наоборот, стало еще хуже». Ее голос снова зазвенел. «Он мог бы дать мне подсказку, если бы не ваше вмешательство. Паскаль теперь нас и близко к себе не подпустит». «Вмешательство?» У меня мелькнула мысль рассказать ей о грядущей выставке, но тут детектив Чемберс добавила... Кстати, вы даже его фамилию произносите неправильно. Должно быть Мартаньё и ударение на последний слог. Вообще, я и сама бы догадалась, но она выводила меня из себя. Тут детектив Чемберс хлопнула себя по бёдрам и поднялась на ноги. Ай, к чёрту, это уже не поправить. Двигаемся дальше. Жизнерадостно заявила она и обернулась вокруг себя, словно только что осознав, где находится. Я узнала это выражение лица. Я видела его сотни раз на незамутнённых лицах первокурсников. Смесь восхищения и любопытства. «Потрясающее место. Здесь так чисто, всё такое белое, как будто в фантастическом фильме. Может, мне надеть халат? В этом нет необходимости». Детектив Чемберс окинула взглядом висящие в ряд на стене халаты. «Но почему нет? А вы разве не собирались уходить?» «Нет, я тут раздумывала. Если не хочу попасть в просаг в таком специфичном расследовании, вам стоит устроить мне краткий экскурс в ботанику». Я фыркнула. «Это невозможно. А вы постарайтесь», — возразила она, взглянув на часы. «У меня есть 20 минут. Но имейте в виду, я полный профан, так что представьте, что на моём месте ребёнок». Я замолчала, задумавшись. Я никогда не читала введение в ботанику детям. А какого возраста ребёнок? М -м, предположим, 10 лет? Я тоже сверилась со временем. Студенты должны были прийти через час. Я планировала посвятить это время проверке работ, но перспектива дать урок ботанике десятилетнему летнему ребёнку выглядела куда более заманчиво. Хорошо, но ровно 20 минут. Значит, мне стоит надеть халат? Я вздохнула. «Ну хорошо, надевайте». Детектив Чемберс выбрала и надела халат, застегнув его всего на одну пуговицу и закатав рукава. «Ох, это было моим проклятием!» Со счёта сбилась, сколько раз я пеняла студентам за подобное наплевательское отношение к правилам безопасности. «Нет, нет, нет!» — одёрнула я детектива Чемберс и подошла к ней. «Если вы намерены ходить в лабораторном халате, то должны носить его как положено. Это всё-таки не модный аксессуар, а средство, обеспечивающее безопасность». Я распрямила лацканы, застегнула все пуговицы и отвернула рукава вниз. К моему удивлению, детектив Чемберс не выказала ни капли раскаяния, а выглядела довольной и даже счастливой. «Итак, начнём...» Спросила я, усевшись за рабочий стол, и после энергичного утвердительного кивка начала. На Земле существует 391 тысяча видов растений. 94% из них — цветковые, которые также называются ангиоспермы. Остальные 6% — гимноспермы, которые не производят цветков или плодов, потому что не образуют завязей. Десятилетние дети в курсе, что такое завязь, Конечно. Слово «гимносперм» греческого происхождения и обозначает «голое семя», то есть семена таких растений не защищены цветком или плодом. Примером могут служить шишки у хвойных растений. Я взглянула на детектива Чемберс. Пока что всё понятно. Она кивнула, но уже с меньшим энтузиазмом. Растения делятся на разные группы — древесные, травянистые, однолетние, двухлетние, многолетние, луковичные, клубни-луковичные и клубни-плоды. Но я сейчас не буду вдаваться в их свойства и специфику. Я сделала паузу, чтобы снова проверить, насколько доступно излагаю, и детектив Чемберс улыбнулась. Таксономия — Это дисциплина, которая занимается наименованием, описанием и классификацией растений, а также принципами, по которым растения относят к какой-то группе. В современной ботанике каждое растение описывается семью категориями. Когда я была маленькой, отец научил меня мнемонической фразе для их запоминания. «Цирк огромный, купол пёстрый, словно радугу вознёс. Царство, отдел, класс». Порядок, семейство, род и вид. «Царство означает всю совокупность живых организмов, поэтому растения относятся к царству растений. Отдел...» «Так, притормозите», — прервала меня детектив Чемберс. «По-моему, это уже трудновато для десятилетнего ребёнка». «Вам тоже трудновато?» «Ну, да. Ладно, давайте перейдём к сути». Обычно для именования растения используются три последние категории — семейство, род и вид. Например, это прелестное растение. Я вывела изображение кустарника, которым про себя называла свою собеседницу на смарт-борд. Берберис тунбергии F. антропурпурея относится к семейству берберидосия, роду тунбергии и виду атропурпурея. «Атропурпурея» в конце названия, как правило, обозначает, что это разновидность с пурпурными листьями. «А я догадалась по звучанию», — заметила детектив Чемберс с гордостью в самом деле десятилетнего ребёнка. «Я запомню». «Хорошо, потому что я задам вам проверочную работу». «За бокалом?» — тут же последовал вопрос. Кинув на собеседницу взгляд, я увидела, что она весело ухмыляется, непонятно почему. «Прошу прощения. Сходим потом куда-нибудь выпить, чтобы вы меня испытали». Я покачала головой. «Я не пью. Кроме того, не завожу приятельских отношений с коллегами, когда занимаюсь расследованием». «Понятия не имею, зачем я так сказала. Это было первое моё официальное расследование. Не считая инспектора Робертса», — заметила детектив Чемберс. «Я нахмурилась. Прошу прощения». Вы вместе завтракали в Сохо, наутро после отравления. «А вы откуда знаете?» Робертс мне рассказал. Вернее, даже буквально сделал заявление. Мне кажется, он на что-то намекал. Ну, знаете, типа того, что он умеет дружить с женщинами, а не тусит только со своими старпёрами из полиции. Она не отрывала взгляда от моего лица. «Так почему для вас нормально заобщаться с ним, но не со мной?» Я бы не назвала общением процесс наблюдения за тем, как в середине ночи в переполненном кафе детектив Робертс поглощает сэндвич с беконом, но плохо разбиралась в человеческих отношениях. Помимо студентов, я находила удовольствие от общения только с двумя людьми, с Юзаной, Матильдой, и не испытывала желания и не хотела уделять время кому-то ещё. «Полагаю, если у человека есть люди, заслуживающие особого отношения, не имеет смысла тратить время на других. Так?» Детектив Чемберс явно не нашлось, что ответить, так что я начала разглаживать листы студенческих работ, лежавших на столе. В конце концов она нарушила молчание, заметив, «Вы такая непостижимая, Юстасия!» «Профессор», — поправила я. То вы дружелюбная, то колючая. Вы так непоследовательны в своих сигналах и в то же время именно поэтому невероятно притягательны. Я понятия не имела, что она хочет сказать, и категорически возражала против того, чтобы меня называли колючей. Я ведь, между прочим, потратила 20 минут своего времени, чтобы изложить ей краткие основы ботаники. Я подчеркнуто посмотрела на часы и произнесла своим самым профессорским голосом. «Ваши двадцать минут истекли, поэтому не будете ли вы так любезны удалиться? Я очень занята».